Глава 69. Я в гостиной у Маркуса и Сирены, чувствую себя гораздо лучше. Зак сидит рядом со мной на диване, а Маркус с Сиреной в глубоких креслах. Я пью горячий шоколад, а они все джин. Человек, убивший мою семью, находится на дне болота. Я в безопасности. Я собираюсь начать быть собой. Не уверена, что я когда-либо делала это. Если его найдут, мы обеспечим алиби друг другу, объявляет Зак доказать они ничего не смогут. Оказалось, что Зак барабанил мне в дверь, когда подъехали Маркус и Сирена, обеспокоенные моим посланием. Они разрешили ему поехать вместе с ними, меня спасать. Я с трудом верю в то, что мы сделали. Мы оставили моего отца в болоте. Я никогда не видела его машину, но знаю, что они и ее туда загнали. Теперь она где-то на глубине. Это кажется совершенно нереальным, словно я должна скоро проснуться и понять, что мне все это приснилось. Я пытаюсь разобраться в своих чувствах. Грустно мне? Или я испытываю облегчение от того, что мой отец мертв? Действительно мертв на этот раз. Наверное, я грущу из-за того, что он пытался меня убить. На самом деле он никогда меня не любил. Но я понимаю, что свободно. Все теперь проясняется, появляется ощущение безопасности. Интересно, Мэри позволит мне взять глицинию. Я все им объясняю. Рассказываю про кассеты, которые записывала Пегги. Про то, как мой отец, вероятно, разбирался с детьми, которые меня травили. «Я уверена, что это он облил Нейта кислотой», — заявляю я. «Он определенно был на это способен», — кивает Сирена. «Ведь, судя по всему, это он убил Лис, а, возможно, и свою мать. Он также мог пытаться и задушить Джозефа», — добавляю я. Сирена качает головой. «Он заслужил смерть в болоте» значит мы все согласны хранить тайны друг друга с нами все будет в порядке объявляет зак я придвигаюсь поближе к заку на диване да с нами все будет в порядке